Бога к стенке не припрёшь. Лидзе собирался обойти дворцовый комплекс и поглядеть, что здесь переменилось за тысячи лет. От прежнего дворца почти ничего не осталось. В первозданном виде сохранилась только пагода Саньму, хотя архитектурные традиции, кажется, не изменились. Когда он спускался в мир смертных, встревоженный бегством небесного императора, ему было не до осмотра достопримечательностей. Сейчас же самое время обойти окрестности и прикинуть, где выстроить павильон для грядущего заключения мира. Уже имеющиеся, вероятно, не подойдут. Они хороши для людей, а не для сверхъестественных существ. Лицзе краем мысли подумал, что павильон нужно укрепить так, чтобы в случае опасности нужно было запечатать в нем демонов. «Лисий бог и владыка демонов — это одно, от них он знает, чего ожидать, но неизвестно, на что способны главы великих семей, а значит, нужно принять меры предосторожности, чтобы мирные переговоры не закончились резнёй». Обо всём этом Лидзе, одеваясь, рассказывал Суэлань. «Перспектива встретиться с целым скопом демонов Суэлань не обрадовала». Ей и демонов мира смертных хватало, а из рассказа Ли Цзэ выходило, что чистопородные демоны гораздо опаснее обычных смертных демонов. Ли Цзэ засмеялся и сказал, «Теперь демоны для тебя не опасны». «Почему?» — с подозрением спросила Суилань. «Существа ранга небожителей и выше, используя духовные силы, могут развоплощать демонов. Хуадянь, как метка бога, наделяет тебя теми же способностями». Суэлань прикоснулась к золотому узору на лбу и задумчиво произнесла «Так это в обе стороны работает». Лицзэ вышел из павильона. Барьер распался, едва он перешагнул через порог. Но он и двух шагов по террасе не сделал, как столкнулся с министрами. Они поклонились ему и елейными голосами осведомились, как ему спалось. Разительная перемена в настроениях Лицзэ не слишком удивила. Он не сомневался, что старые пройдохи что-то задумали. Наверное, все министры на свете во все времена одинаковые. Министры действительно успели объединиться, забыв о прежних разногласиях. Перспективу удержать бога во дворце и тем самым обеспечить династии процветания и небывалую славу примирила старых упрямцев. Судя по виду Лидзе, вдовствующей императрице он остался доволен. Поодаль вызывающий скрестив руки на груди стоял минлу а возле него смущенно потупившись ванджун син от гневного взгляда юного императора воздух искрился иначе и не скажешь мне все равно что ты бог объявил минлу ткнув в сторону лидзе пальцем я не позволю тебе обесчастить матушку Министры испуганно всплеснули рукавами но минлу обратил на них не больше внимания чем обращают на мух отмахнулся только. — Я знаю, что ты задумал, — обвинительным тоном продолжал Минлу. — Или бросить матушку, когда наиграешься с ней, или в свой треклятый гарем утащить. — Надо же! — не удержался Лидзе. — Так ты знаешь даже то, чего я сам не знаю. — А можно про гарем поподробнее? Я тысячи лет прожил в небесном дворце и не знал, что у меня есть гарем. Минлу побагровел лицом, но продолжал гнуть свою линию. Я император царства Вэнь, а матушка вдовствующая императрица. Раз ты обесчестил матушку, ты должен на ней жениться. Именно это я и собирался сделать, спокойно подтвердил Ли Цзэ, сдерживая улыбку. А? Что я тебе говорил? с торжеством сказал Минлу, оглядываясь на Ван Жунсина. Он и не соби... что? Когда до Минлу дошло, что именно сказал Ли Цзэ, Он уставился на того огромными глазами. — Я говорю, — терпеливо повторил Лидзе, — что именно это и собирался сделать. Жениться на твоей мачехе и впоследствии забрать ее с собой в небесный дворец. Ван Джун Син вдруг хихикнул. Мин Лу свирепо на него глянул. — Что смешного? Тогда у тебя еще и отчим появится. — бух войны, — пробормотал Ван Джун Син. Ты не думал об этом, когда строил коварные планы припереть бога войны к стенке? Судя по всему, Минлу об этом не думал. — Как это ты на ней женишься? — рассердился Минлу. — Да кто тебе позволит на ней жениться? — Ты сам себе противоречишь. Но смертный мне не указ. Я так решил. — Лидзе! Суэлань тоже вышла из павильона, услышав, что дело попахивает ссорой, и расслышала большую часть перепалки юного императора с богом войны. Она уже знала, что Ли Цзе собирается забрать её в Небесный дворец, но слова бога войны, что он при этом на ней ещё и женится, повергли Суэлань в смятение. — Ты не можешь на мне жениться! — едва не запаниковав, возразила Суэлань. — Вот именно! — поддакнул Минлу, бесконечно довольный, что матушка в этот раз на его стороне. — Почему? — спокойно возразил Ли Цзе. Очень даже могу, раз так хочется смертным... Пусть твоя первая свадьба будет земной». «А ну-ка пошли», — решительно сказала Суэлань, и, схватив Лидзе за локоть, утащила обратно в павильон и со стуком закрыла двери. «Лидзе, что ты выдумал? Ты не можешь на мне жениться?» «Почему нет? Не хочешь связать свою жизнь с богом войны?» — уточнил Лидзе, осторожно высвобождая локоть. «Мы не можем, нам нельзя, я же...» «Свадьба бога войны и священной змеи...» «Никого не удивит. Впрочем, — коварно добавил Лидзе, — если не хочешь вступать со мной в брак, то мой гарем угрожающе пуст. Несуществующие небесные воительницы много места не занимают. Уголок для одной змеи непременно найдется». «Лидзе! — возмутилась Суэлань краснея. Лидзе засмеялся и вновь вышел из павильона, прихватив за собой и Суэлань. Министры, о чем-то шептавшиеся, тут же смолкли и опять сладенькими голосами затянули, как они рады, что бог войны решил остаться в царстве Вэнь и жениться на смертной императрице. Лидзе слушал вполуха, но насторожился, когда правый министр воодушевленно заключил «И вновь завоюет десять царств во слабо династии Вэнь!» Лидзе нахмурился. Как ни парадоксально, бог войны не любил войну.